Десять. Галина засыпает. Руслан долго стучал, но, наконец, замок щелкнул, и дверь открылась. Он увидел изможденную девушку с красными глазами. «Что-то случилось?» «Умер. Понимаешь, умер», — сказала Яна и, прижав ладони к губам, всхлипнула. «Он не может умереть. Изначально был не настоящим, не живым. Денис — это машина, пусть идеальная, но машина». Руслан вошел в спальню. Яна каким-то чудом подняла тело своего мужа и положила на кровать, и, похоже, всю ночь пролежала с ним. «Да, ты его любишь, но если будешь продолжать дальше обнимать робота, то свихнешься». «Он не робот, он мой муж! Муж!» — крикнула Яна и, сев на кровать, погладила неподвижную руку. Руслан ее понимал, он и сам тосковал по своей галине, сам гладил ее руки и тело, когда она спала и все же прекрасно понимал, что она не настоящая, а только машина, в которую вложили все его предпочтения к женщине. В груди сжалось сердце, стало больно, он вышел из комнаты и, открыв входную дверь, пошел к своей квартире. «Она ушла», — сказала Яна. Я с ней разговаривал, она не стала говорить, что соседка, она сильно расстроена, что ты не пришел домой. «Посиди у меня, скоро придет», — сказала, что поищет тумана и обратно. «А ты почему не вернулся? Что-то случилось?» «Хорошо, я посижу, а потом мне надо обратно на работу». «На работу? У вас есть электричество?» «Нет, в этом и беда. Я ведь работаю в больнице. Много пациентов умерло». «Как?» — вскрикнула Яна. «Почему?» «Многие после операции и были подключены к системе жизнеобеспечения». За ними ухаживали роботы, но после вспышки все вышло из строя. Генератор проработал только час, а после и он заглох. «И?» «Ты же знаешь, как сейчас устроены больницы. Там нет людей. Роботы лучше разбираются в наших телах, чем мы сами. Они диагностируют твое дыхание, под даже по голосу могут определить многие болезни. Человек отстал от нейросети, от всего того, что она умеет анализировать. Мы мышки, за которыми следит машина, но сейчас машина сломалась». А как же тогда они, ну те, кто больны? Трудно сказать. Мы постарались перенести всех выживших на второй этаж. Теперь надо очистить помещение от тех, кто умер. Какой ужас. ты так как, ела хоть? Да, перекусила. Он такой милый, он... Ян, прекрати. Это равносильно тому, как изъясняться в любви твоему шкафу. Как ты можешь? У тебя ведь тоже жена, и она... Знаю. Но сейчас надо подумать о другом, как выжить. Система не запускается, нет электричества, вообще нигде его нет, а ведь больница в приоритете на его подачу. Но за весь день я не видел ремонтной бригады, только люди и все. Складывается впечатление, что все железяки вышли из строя. А Каля. Ну, может, синтетики где-то еще и бродят, но скоро у них энергия кончится, и они отключатся. За окном стало темнеть. Руслан несколько раз подходил к двери своей квартиры, стучался, но Галина не отвечала. Даже спустился на первый этаж и прошелся по подземной парковке, но его жены нигде не было видно. Он несколько раз встречал людей, разговаривал с ними, они вели себя вполне нормально, но в глазах был виден голод. Его спрашивали, нет ли воды или чего-то перекусить. Раньше Руслан не задумывался, откуда город получает еду. Да, из магазинов, кафе или бистро, но откуда они брали продукты, он не знал. Он вышел на улицу, прошелся, но там все намного хуже, может, тому виной ночь. Выглядело как в фильме, когда наступает конец света. Вернулся к дому, быстро поднялся, ему казалось, что за ним кто-то идет в темноте. Он подошел к своей двери и осторожно постучался. «Кто там?» Послышался голос Галины, от услышанного у него застучало сердце. «Галь, Руслан уже хотел сказать, что это он, ее муж, но не стал этого делать. Я хотел поинтересоваться, все хорошо?» «Руслан?» — донесся радостный голос из-за двери. «Это ты?» Замок щелкнул, и дверь распахнулась. В темноте Галина не рассмотрела его лица, обняла и прижалась, словно ничего не произошло. «Милый, где же ты был? Тут такое творится. Проходи, я тебя сейчас накормлю. Света нет, но нам, молодой человек, принёс продукты, их много. Ты не знаешь, что произошло? У меня зарядки осталось всего два процента. Я скоро отключусь, но ты не переживай, как только дадут электричество, сразу проснусь. Идём, тут светлей». «Нет, постой». Он потянул её в спальню. Сейчас это была самая тёмная комната. Давай побудем тут. А как же кушать? Ты ведь проголодался. Извини, что ничего не приготовила. Ой, я забыла сказать, туман куда-то убежал. Наверное, испугался. За него не переживай. Он, наверное, в парке сутками. Точно. Я забыла, что он любит там гулять. Завтра пойдём? Обязательно. — сказал Руслан и прижал к себе остывающее тело. Галина из-за нехватки энергии стала отключать ненужные процессоры. — Ложись, тебе надо экономить силы, а завтра мы все вместе приготовим завтрак и найдем тумана. — Милый, как я по тебе соскучилась, так переживала, мне сказали не уходить далеко, опасно. Раздевайся, давай я тебе помогу. С её стороны это было мило. Она услышала его голос и узнала в нём своего любимого мужа, и вот теперь она прижималась к нему и целовала в губы. Галина замерла. Она так возбудилась, что израсходовала последний запас энергии. Кластерный мозг перешёл в состояние покоя и погрузился в сон. «Спи, милая, спи». С дрожью в голосе сказал он и, обняв бесчувственное тело, вспомнил, как она ему улыбалась. Руслан знал, что это обманка, что она не живая, но он к ней привык и, как сам себе признавался, любил ее как настоящую. — Разве такое бывает? — задавал себе вопрос. — Любить механическое тело. Он знал людей, которые категорически отказывались от брака с синтетиком, надеясь получить лицензию на брак с натуралом. Но таких было немного. Мун и сам долго переживал, получится ли у него нормально с ней общаться, ведь синтетик — это машина с искусственным интеллектом, созданным как жена. Галина ведь не живая. Что там она думает у себя в кластерном мозге, он не знал. Но прошло время, и она стала частью его жизни — «Наверное, так всегда. Человеку хочется с кем-то поделиться своими мыслями, найти собеседника, компаньона, друга и любовника». Проснулся рано. Его сон был обрывчатым. Он то просыпался, поглаживал холодное тело жены, то снова проваливался в сон. За окном небо порозовело, видел, как поднимается черный дым от пожаров. Слышал грохот взрыва, крики людей, что собирались толпами и взламывали решётки витрин. Ему пора возвращаться на работу. Обещал Анжеле, что придёт утром. Он вернулся к серой постели, вспомнил, что до вспышки покрывало было бледно-жёлтым с большими подсолнухами. Укрыл Галину, словно она могла замёрзнуть, нагнулся, поцеловал её в щёку, поправил прядь волос. Спи, милая. А когда проснешься, Я уже буду дома. Руслан взял пакеты с едой. Теперь они не нужны его жене. Взял цветы, что выращивала Галина, и, подойдя к двери Яны, постучался. Это я открой. Через минуту щелкнул замок. Ты где был? Я потеряла тебя. Что-то случилось? Быстро заходи. Я был с женой. С Галиной? Серьезно? Как она? Уснула. Держи это все тебе. Я, правда, не знаю, что тут, но, думаю, не помешает. «А как же ты?» Девушка заглянула в пакет с едой. «Немного возьму с собой, кто его знает, что там в больнице. Хочешь вернуться?» «Да, я обещал, ведь я там работаю, пусть не врач, но это мое место. Да и чувствую, что нужен. А что я буду делать тут? Сидеть и ждать, когда все закончится?» «Ты оставайся. Не знаю, вернусь или нет, но вот тебе ключи от моей квартиры. Это дубликат взял у Галины». Ты заходи к ней, проведывай. Ещё принёс тебе её цветы. Польёшь? Да, обязательно. Молодец, что принёс, а то они завянут. И вообще, ты молодец, подсказал набрать воду в ванну и продукты есть. Вот только что теперь? Думаю, скоро всё решится, ведь если всему виной солнечная вспышка, она не повлияла на всю планету, а только на ту часть, что была освещена. Думаешь, там всё нормально? Надеюсь. Поэтому, если это так, то система должна начать восстанавливать электропитание. Но сколько на это уйдет времени, не знаю. Поэтому сиди дома. Я прошу тебя, никуда не ходи, если что не так. А что не так? Не знаю. Может, дом загорится или еще что-то. Приходи в больницу. Ты ведь знаешь, где я работаю. Да. Только иди по открытой местности. Не через дворы, там сейчас опасно. И только днем. «Хорошо, спасибо тебе. Жаль, что плохо знала я тебя раньше». «Не расстраивайся, все будет хорошо». «Ты в это веришь?» «Иначе не может быть. А когда твой муж проснется, ты все забудешь. Я пошел». «Стой». Яна подошла к Руслану, обняла его, как это делала его Галина. «Будь осторожен». Почему-то сейчас ему не хотелось никуда идти, но он обещал. Яна закрыла за ним дверь, и мужчина, прислушиваясь к шуму, что доносился с верхних этажей, стал быстро спускаться по лестнице вниз.